20 мая 2021 года Глава 32 Валеты летали роем. Варвара отгоняла их, они возвращались, как мухи. Реяли и кружились, водили хоровод и порхали. Самый наглый сел на щеку и вцепился зубами. Она шлепнула по лицу и проснулась. От комара на пальцах осталась липкая кашица. Варвара перевернулась на подушке другой щекой и поняла, что не заснёт. На часах было три часа ночи. За окном расцвело. Она вышла на кухню и заварила божественный напиток. Сидеть и пить чай в одиночку — не самое приятное развлечение в белую ночь. Что и оставалось. Варвара сходила в прихожую и вернулась с пластиковой стяжкой — которую вытянула из пакета на холодильнике торчик Попробовала надеть. На запястье стяжка сидела не слишком удобно. Чуть приятней кандалов. Не бижутерия, а строительный материал. Носить неудобно, дерет кожу. Если граждане-артисты и товарищ ассистент по актерам мучаются, значит, есть причина, которая в Варваре неизвестна. Может быть, в ней все дело? Психологика великого прапрадеда здесь не годилась. Требовалось что-то новенькое. Варвара подумала, а почему бы не поставить спектакль? Сделать в воображении виртуальную сцену, на которой будут играть настоящие персонажи. Глянуть, до чего доиграются. Устроить театр разума. Идея так понравилась, что Варвара забыла про вскипевший чайник. Вернувшись в комнату, взмахнула стяжкой, как волшебной палочкой. Представление началось Некая девушка в черном платье и того же цвета маски покупает пакет стяжек, доску для записей и маркер. При ней чемодан и рюкзак. Далеко с таким багажом не пойдешь? Взмахом стяжки Варвара отправила девушку с чемоданом через двор. На черную лестницу отеля. Она должна знать код, иметь ключ от запасной двери номера. Допустим, все это у нее есть. Она поднимается и. Ну конечно! Варвара увидела, как из зрительного зала: Именно девушка в черном должна подготовить номер для сеанса, разложить на столе спиритический алфавит, поставить черную свечу. закрепить динамики для потусторонних звуков, развести в вине яд и... написать спасительную табличку. Девушка в черном не импровизирует, знает, что будет глупая гостья, которую надо спасти. Зачем? С точки зрения сцены, чтобы спектакль продолжался. Не из добрых чувств. Сеанс — только часть спектакля, который... Вот оно. Представление разыгрывается для двоих в черном. Ведь эта девушка в платье с капюшоном фактически ведет сеанс, составляет из стуков слова. Варвара якобы в трансе вызывает духов. «Дощечка спасайся» нужна для того, чтобы ритуал прервался, но продолжился в другой раз. А парочка наивных гостей крепче увязла в обмане. Тот будет закончен, когда что-то важное случится. Что именно? Когда будет собрано все для амулета желаний? Видимо, один из мужчин сделал пометки. Сначала нужны слезы любимой. Круг тех, для кого торчик любимая, ограничен двумя персонами. Хотя здесь может крыться неучтенный фактор. Например, отвергнутый любовник — Или сумасшедший поклонник из зрителей, готовый замучить ради слез. Нет, зритель уходит со сцены. Тот, кто вошел к Торчик в квартиру, был ей знаком. Он пришел не один, а с кем-то, кто надел парик под прическу Варвары. Торчик пустила гостей без страха. Ее посадили на кухне и сцепили руки и ноги стяжками. Неужели она согласилась добровольно, чтобы ее пытали шокером? Ради получения слез. Тот, кто добывал слезы, не знал, что у нее кардиостимулятор. Она захотела рискнуть, вдруг принесет. Случилось непреднамеренное убийство, которое решили повесить на Варвару. Персонажи на сцене возмутились и отказались играть дальше. Варвара увидела спектакль зашел в тупик. Надо начать другой. Она помахала стяжкой, как бы разоблачая фокус. и вывела на сцену новый персонаж, пока неизвестный, без лица, который стал действовать совсем по-другому. Игра состояла в том, что на сеансе была не торчек. Кто-то в похожем платье. Для чего? Вероятно, чтобы Варвару уверяла, это торчек была на сеансе. То есть заранее готовился свидетель, которого заманили гонораром, а на следующее утро вызвали звонком с Митиного телефона, чтобы свидетеля допрашивали в Следственном комитете. А что потом? Потом Варваре предъявили обвинение. Странный спектакль. Не стоит того, чтобы ставить. Надо вернуться к главному персонажу. Это особо в черном платье. Девушка. Да только не Торчик. У нее были облегающие перчатки, а у Торчик Длинные накладные ногти. Резиновые перчатки они прорвут. Не стало бы Торчик тщательно устраивать сеанс, когда у нее в доме образцовый беспорядок. Везде, кроме кухни, на которой она погибла. Так, кто изображала на сеансе Торчик, ошиблась в мелочи. Подвеска в виде треугольника с кругом на Торчик была, а на ней нет. Не обратила внимания, не сняла с шеи погибшей. Эта же девица могла напугать Митю. Снова оделась в черное, пригласила тех двоих, чтобы убедились, от качественный, с настоящего дурака. А кто Митю по затылку ударил? Спектакль не слишком складывался. Не справится одной девушке с таким букетом дел. Наверняка действует несколько человек. Может, в самом деле пытаются создать амулет желаний? «Чтобы усилия и труды компенсировать колдовством?» На сцену робко выглянула гадалка Эстель. Потрясла дредами, будто спрашивая Варвару, «Что ей-то делать? Какая у нее роль? Что играть?» Варвара не знала. И без Эстель на сцене полная путаница. Она махнула рукой, чтобы гадалка убиралась. Та послушно исчезла. Спектакль не получался. Актеры на сцене устали, и Варвара тоже. Она отложила волшебную стяжку, прилегла, да так и уснула.